Глава двадцатая. Лиза раздается мне прямо на ухо. От чужого, теплого дыхания ухо становится щекотно, а мне очень приятно. Лиза. Мм? Мычу, не открывая глаз. Вот зачем он меня будет? Я же только уснула. И минута, наверное, не успела проспать. Что-то холодно, не открывая глаз, на ощупь пытаюсь найти одеяло, но не нахожу. Друг искомый предмет сам по себе оказывается на мне. Я ухожу. Работать все-таки нужно. Звони, если что-то понадобится или будет плохо. Вернусь вечером. Лиза, ты спишь или слушаешь? Угу, отвечаю невнятно. Вот чего пристает? Пока. Ощущаю щекотное теплое дыхание уже на своей щеке. Секунда, вторая, а потом шаги, шорох, хлопок двери и поворот закрываемого замка. Минут пять еще лежу в полусне. Спать еще вроде хочется, а вроде и нет. Открываю глаза. Кое-как собираю волю в кулак, подхожу к окну и отодвигаю штору. Определенно сейчас утро. Пасмурное. Но именно оно не вечер. Это что же выходит? цербер тут всю ночь пробыл? А где спал? На полу? Или окончательно освоился в постели? Если да, это прям не минус. Не заметить и проспать целого мужчину у себя в кровати. зачем ты иду на кухню». любую с идеальным порядком. Ради интереса захожу в свою комнату-склад, а там тоже все пугающе идеально расставлено. Настолько органично, что кажется, будто это и не склад уже, а вот такая оригинальная комната, наполненная вещами. Вдоль одной из стен теперь стоит стеллаж, которого тут точно не было. Заполнен стеллаж теперь доверху, и все так шикарно на нем уложено. Светло-серые коробки даже там стоят новенькие, видно, что создано специально для стильного хранения. Я свои дорогие вещи люблю, поэтому прям расчувствовалась от такой заботы. Но со стороны Цербера это, пожалуй, слишком. Надо будет с ним поговорить на эту тему. Что вообще за дела такие? Но зато теперь ясно, что шеф делал ночью. Он просто не спал. Завала на складе у меня зачем-то разгребал. Белье, интересно, все разобрал? Извращенец все-таки. Нет. А что он там про вечер говорил, приедет? До да меня его невеста тогда за такое точно найдет и придушит. Завалилась обратно в постель. Без шефа оказалось, что лежать скучно, да и кровать не такая уж уютная. Совсем не напоминает островок. Включила телевизор, но не нашла там ни одного интересного сериала. А вчера, когда с боссом обсуждали игру актеров и смеялись над поворотами сюжета, любой сериал был в разы интереснее. С раздражением выключила телевизор. Голова болит, горло саднит, тело ломит, шефа нет, спать не хочется. Ненавижу болеть. к вечеру умаялась от скуки настолько что с радостью готова хоть завтра на работу бежать и жду прихода цербера с нетерпением моего все нет и нет заказала ужина двоих еду принесли а босса опять нет выглянула в окно а годка жуть к вечеру набежали черные тучи темень минут двадцать дождь льет стеной сверкает наверное начальник решил в такую погоду не приезжать да из чего вообще ему сюда ехать лекарства куплены я поправляюсь да даже если и нет Звоните, спрашивать, где шеф, не буду». «Вот еще». «А вдруг по такой погоде в аварию попал?» Моя мысль прервал звонок в дверь и тут же звук открываемого замка. Прихожей оказалось за мгновение, словно меня телепортировали. Открывается дверь, в проеме стоит несколько подмоченный шеф, взгляд у начальника загадочный какой-то. «Я чуть сварливо не поинтересовалась у Цербера, почему так долго ехал». Еле сдержалась, честное слово. «Проходи давай, чай будешь?» «Да, спасибо, Лиза. Тут такое дело». Шеф вдруг жалобно мяукнул. Точнее, совсем не он, но в первый момент померещилась. Только сейчас заметила, что начальник зачем-то держит свой пиджак в руках, вместо того, чтобы в такую погоду его надеть. Босс отворачивает край пиджака, являя мне мокрую, смешную мордаху с грустными, потерянными глазами бусинами. «Мяу!» Еще более протяжно и пронзительно произнесло серое нечто, похожее на маленькую кошечку. Не котенок, но и не взрослая. Кошка-подросток. Возле подъезда плакала и дрожала, я не смог пройти мимо. «Хм, тут знаешь, сколько таких по подвалам бродит?» «А это не бродит. Закрывая за шефом замок». «Себе вези я не возьму. Мне нельзя животное, я постоянно в разъездах». «Ты ведь на год точно здесь остаешься. Но потом ты меня тут ничто не удержит. Да и какие животные, они мне все вещи попортят. Слишком дорогое удовольствие получится. Так что нет, мне не надо, себе забирай, невесту обрадай. У нее может быть аллергия на шерсть. Таблетки в помощь. Неси котейку в ванную, купай, отогревай, суши. Пойду чайник поставлю и молоко налью. Ковыляю на кухне, уже оттуда уточняя. Ветеринарку повезешь? Да, надо бы. Тогда с этим лучше поторопиться, а то закроются. Вскоре Цербер выносит из ванной умытую, просушенную подобранку. но удивление оказалось не серой, как вначале показалось, а беленькой. Немного пушистой, лохматой. Шеф переоделся в той же ванной в джинсы и водолазку. Босс сегодня ко мне со спортивной сумкой завалился, подготовился. То есть это он, скорее всего, еще и к себе домой заезжал, поэтому так долго. И вот, пьем с начальником чая, наблюдаем, как котенок жадно поглощает наскоро сваренную мною кашу, с добавленными кусочками отварной индейки. И молоком все это дело радостно запивает. Поев, хвостатая начинает настороженно все обнюхивать и в итоге подходит ко мне. Прыжок, и она сидит рядом со мной на диванчике, прижалась доверчиво. У нее, наверное, тайный план по передаче мне блох. Аккуратно запустила пальцы в мягкую шерстку. Белый комочек сразу заурчал. «Слушай», — обращаясь к Церберу, «как-то странно. Кошечку ты спасаешь, а жмётся она ко мне. Несправедливо, да?» Это ведь девочка похожа. Вам, возможно, легче между собой язык находить. Со смешкой предположил Даниил. Ужинать будешь? Да, но позже. Сначала отвезу кошку к ветеринару. Шеф достает телефон и, скорее всего, ищет адрес ближайшей открытой ветклиники. Как назовешь кошечку? Не без ехидства интересуюсь я. Вот любит себе мой начальник заботы находить. Еще не думал над этим. Ну, время будет. Допив чая, подхватив котенка, начальник вскоре уехал. Но вернулся быстро, и полчаса не прошло. Оставил кошку и вновь сбежал. На этот раз за всем, что нужно для питомца, Мил так уточнил, не нужно ли мне чего в магазине купить. И это при том, что собрался в зоомагазин. На миг почувствовал себя подобранной им кошкой. От щедрости такой отказалась. Кошечка, оставшись со мной наедине, поначалу никак себя особо не проявляла. но, чуть освоившись, как начала носиться по всей квартире. Молоденькая, игривая. Тщательно наведенный цербером порядок стал быстро уничтожаться. Представила, как эта милашка творит такое же безобразие в наверняка идеальном доме шефа, повергая в шок его невесту. И мне вдруг так хорошо стало радостно. Ага, начальник вернулся с несколькими пакетами кошачьих принадлежностей. Малышка теперь богатая невеста по меркам дворовых кошек. Цербер даже симпатичный серебристый кошачий ошейник приобрел с уже записанным на нем номером его телефона и чипом для отслеживания кошачьих перемещений. Все теперь кошечка под колпаком. У нее тоже есть внимательный и ответственный Цербер. До позднего вечера провозилась живностью. Интересно оказалось наблюдать за хвостатой, настолько, что я даже про свое состояние болезненное стал забывать. Сидим с Цербером в постели, работает телевизор. но мы молча наблюдаем, как мимо по ногам проносится белый шустрик с неуемной энергией. В коридоре что-то грохнуло. «Назови ее Фурией», — посоветовал я. «И очень подходит». «Хм, вы с ней чем-то неуловимо похожи?» «Милые голубоглазые блондинки?» «Именно. Мне пора ехать». «Опять?» «Да, вижу тебе лучше». Почувствовала неожиданно настоятельную потребность сильно заболеть. У что-то грохнуло, но уже в комнате-складе. «Лиза, могу я попросить тебя оставить фурию у себя на пару-тройку дней?» «Что? С чего это вдруг?» Кошка, словно почувствовав, что речь о ней, врывается в комнату, запрыгивает на кровать и делает пару кругов, Тык дымса по ней, а потом снова убегает, исчезнув в темноте коридора. «Мне нужно подготовиться к появлению нового жильца». Аллергия на шерсть это тоже серьезно. Хм. Ладно, но учти, если через три дня не заберешь, эта кошачья активистка отправится снова жить во двор. Не волнуйся, заберу. Произнес Даниил, и без предупреждения вдруг чмокнул у меня в лоб. Я даже не успел никак среагировать, а он уже вынес вердикт. Не горячая, хорошо, выздоравливаешь, скоро на работу вернешься. Такое впечатление, что тебе там без меня скучно, говорю я, потирая лоб. Действительно не горячий, а вот щеки да. проводила начальника, так и не решившись у него спросить, что это было и зачем он вообще приезжал. Может перед папой за меня какую-то ответственность все-таки несет? Ближе к середине ночи Фурия все-таки угомонилась, пришла ко мне под бок, заурчала. Я выключила телевизор, обняла пушистую и с ней удивительно легко и быстро уснула. Утром меня разбудила она же, жалобным требовательным мявком. Я накормила животину. На улице солнышко вновь прорезалось. Куря посидела на подоконнике, полюбовалась на двор, а потом засела возле входной двери и «как, давай мяукать и скрестись!» «Хочешь на улицу? А нельзя! Все, ты теперь домашняя кошка!» «Это у меня тут третий этаж, можно спокойно спуститься самой, а хозяин твой наверняка в какой-нибудь высотке живет. Учись ходить в лоток!» «Мяу, мяу!» Вновь так жалобно и требовательно. «А знаешь что, хочешь, иди!» Говорю я, открывая дверь. «Может, не возвращаться. Проблем меньше будет». Кошка сразу выскочила на лестничную клетку и быстро сбежала по лестнице вниз. Дворовая все таки Больная животина. Гуляет где хочет. А шефу скажу, что сама выбежала, когда я выходила. Но ну и не успела я ее поймать. До обеда было тихо. Я наслаждалась тишиной и интернетом. Но как только села есть, услышала приглушенный мяв. Но что самое интересное, не из-за двери. С удивлением смотрю на заглядывающую в кухонное окно белую кошачью мордаху, открывая форточку, и фурия туда шустро запрыгивает и проникает на кухню. Ну, ты даешь. Быстро иди мыть лапы, садись есть. Надо же. Окно нужное вычислила. Слушай, а мы с тобой, может, и уживемся, раз ты такая сообразительная и самостоятельная.